704. Гуру После чтения, после размышлений, рассуждений и устремлений приходите к выводу, что путь к свету пролегает через себя, через преодоление в самом себе всего, что не соответствует явлению света. Вывод правильный и единственно разумный. Иного пути, как через себя, нет. и побежденная слабость или искорененный недостаток в глазах учителя ценнее, чем тысяча прекраснейших слов.